широкий размах. За громадным письменным столом, на дубовых боках которого были вырезаны бекасы и виноградные гроздья, сидел глава учреждения Семен Семенович. Перед ним стоял завхоз в кавалерийских галифес с желтыми леями. Завхозы почему-то любят облекать свои гражданские телеса в полувоенные одежды, как будто бы деятельность их заключается не в мирном пересчитывании электрических лампочек, и прибивание медных инвентарных номерков к шкафам и стульям, а в беспрерывной джигитовке и рубке лозы. Значит так, товарищ Кошачий», — с увлечением говорил Семён Семенович, Возьмите в а еще лучше лососины, но там ветчины, колбасы, сыру, каких-нибудь консервов подороже. Шпроты? Вот вы всегда так, товарищ Кошачий, шпроты. Может еще кабачки фаршированные или свинобобы Резинокомбинат на своем последнем банкете выставил консервы из и печенки, а вы шпроты. Не шпроты, а крабы. Пишите: Двадцать коробок крабов. Завхоз хотел было возразить и даже открыл рот, но ничего не сказал и принялся записывать. Крабы, повторил Семён Семёныч, и пять кг зернистой икры. Немного ли? В прошлый раз три кило брали и вполне хватило. По вашему хватило, а по-моему, не хватило. Я следил. Сорок рублей кило, грустно молвил завхоз. Ну и что же из этого вытекает? Вытекает, что одна икра станет нам двести рублей. Я давно вам хотел сказать, что у вас, товарищ Кошачий, нет размаха. Банкет так банкет, закуска, горячая, даже два горячих. Пломбир, фрукты, Зачем же такой масштаб, пробормотал Кошачий. Конечно, я не спорю, мы выполнили месячную программу и очень хорошо. Можно поставить чаю, пиво, бутербродов с красной икрой, чем плохо? И кроме того, на прошлой неделе был банкет по поводу пятидесятилетия Управ делами. — Я все таки вас не понимаю, товарищ Кошачий. Извините, но вы какой-то болезненно скупой человек. Что у нас, бакалейная лавочка, что мы частники? Завхоз потупился, сраженный аргументами. И потом продолжал Семён Семенович, — "Купите вы наконец приличный сервиз. А то вы подаете уже черт знает на чем, какие-то разнокалиберные тарелки, рюмки разных размеров. В последний раз вино пили из чашек. Понимаете, что это такое?" "Понимаю". "А раз понимаете, то пойдите в комиссионные магазины, купите все, что нужно. Ну нельзя же так". "Дорого очень в комиссионном, Семён Семёныч". Ведь у нас определенный бюджет. Я лучше вашего знаю про бюджет. Мы не воры, не растратчики, и себе домой эту лососину в рукаве не таскаем. Но зачем нам прибедняться? Наши предприятия убытков не приносят. И если мы устраиваем товарищеский ужин, то пусть будет ужин настоящий. Надо нанять джаз, пригласить артистов, а не ту тамбовскую капеллу, как она там называется? Ансамбль лиристов, хрипло сказал завхоз. Да-да, не надо больше этих балалаечников. Пригласите хорошего певца, пусть нам споет что-нибудь. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. Так ведь такой артист, со слезами в голосе сказал Кошачий. С нас три шкуры снимет. Ну какой вы честное слово человек. С вас он снимет эти три шкуры. И потом не ни две. И для нашего миллионного бюджета это не играет никакой роли. — Такси для артиста придется нанимать, тоскливо прошептал завхоз. Семен Семенович внимательно посмотрел на собеседника и проникновенно сказал: "Простите меня, товарищ Шачи, но вы просто сквалыжник, самый обыкновенный скупердяй. Такой, извините меня, обобщенный тип даже описан в литературе. Вы Плюшкин, гарпогон. Да-да, и, пожалуйста, не возражайте." У вас тяжелая привычка всегда возражать. Вы Плюшкин, и все. Вот и мой заместитель жаловался на вашу бессмысленную мещанскую скупость. Вы до сих пор не можете купить для его кабинета порядочной мебели. У него хорошая мебель, мрачно сказал Кошачий. «Все, что надо для работы: стульев шведских шесть, столов письменных один, еще один стол малый, графин, бронзовая пепельница с собакой. Красивый новый клеенчатый диван. «Клеенчатый!» — застонал Семён Семенович. Завтра же купите ему кожаную мебель. Слышите, пойдите в комиссионный. Кожаный Семен Семенович, пятнадцать тысяч стоит. Опять эти деньги. Просто противно слушать, что мы нищие. Надо жить широко, товарищ Кошачий, надо. Товарищ Кошачий, иметь социалистический размах, поняли? Завхоз спрятал в карман рулетку, которую вертел в руках, и шурша кожаными леями вышел из кабинета. Вечером, сидя за чаем, Семен Семенович со скучающим видом слушал жену, которая что-то записывала на бумажке и радостно говорила: "Будет очень хорошо и дешево. 4 бутылки вина, литр водки,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 Чему нам прибедняться? Катя, я не вор и не растратчик, и не обязан кормить на свои трудовые деньги банду жадных знакомых. Тьфу. Я оставляю твой выпад без внимания. У меня есть бюджет, и я не имею права выходить за его рамки, понимаешь? Не имею права. И в кого он такой скволыга уродился? сказала жена, обращаясь к стене. Ругай меня, ругай, сказал Семён Семёныч.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 А табуретку на кухню надо. Табуретку? завизжал Семен Семенович. — Зачем табуретку? Чего уж там? Купим для кухни сразу кожаную мебель. Всего только пятнадцать тысяч. — Нет, Катенька. Я на виду в доме порядок. И он долго еще объяснял жене, что пора уже покончить с бессмысленными тратами, пирами и тому подобным безудержным разбрасыванием и разбазариванием социалистической копейки спал он спокойно 1935 год